Глава третья. Так оно и вышло. Дорс ждала Селдена у дверей коттеджа в весьма выразительной позе, уперев руку в бок. Она выглядела почти такой же, какой ее впервые увидел Селден восемь лет назад здесь, в этом самом университете. Стройная, рыжеволосая. Ему она казалась красавицей. Хотя, если судить объективно, Не была такой уж красивой. Но Селден с первых дней после их встречи и до сих пор не научился смотреть на нее объективно. Дорс Винабели. Глядя в спокойное лицо верной подруги жизни, Селден подумал о том, что во множестве миров, да даже во многих секторах Трентера, он мог бы называть ее Дорс Селден. Но он понимал, что тогда бы она стала чем-то вроде его собственности, а ему самому этого не хотелось. Хотя такой порядок вещей давно установился в империи. Жена принимала фамилию мужа. Покачав головой, отчего ее шелковистые локоны слегка растрепались, Дорс негромко проговорила: "Я уже все знаю, Гэри. Ну, что прикажешь с тобой делать? Например, поцеловать?" Это можно, но сначала я все таки сделаю тебе внушение. Входи, дорогой. Она впустила Селдона в дом и закрыла дверь. Послушай, милый, у меня работы по горло. Я все еще вожусь как проклятая с кошмарным периодом истории Тронтрианского королевства, который ты считаешь сверхважным для твоей работы. Ты прекрасно знаешь, что я до сих пор обязана этим заниматься. Это тем более моя обязанность теперь, когда у тебя наметился некоторый прогресс в психоистории. Что же, прикажешь бросить работу и таскаться повсюду за тобой, Вводить тебя за руку? Прогресс? Это было бы недурно. Но вводить меня за руку и защищать никакой нужды нет. Нет? Я послала речи искать тебя. В конце концов ты задерживался, и я волновалась. Имею я право волноваться? Обычно ты меня предупреждаешь, если задерживаешься. Прости, если тебе не нравится моя роль телохранителя. Но, Гэри, я действительно твой телохранитель. А не, кажется, ли вам, о, телохранительница Дорс, что время от времени мне бывает желательно сорваться с поводка. А если с тобой что-нибудь случится, что я скажу Демерзелю? Я что, опоздал к обеду? Не пойму, мы разве теперь пользуемся услугами кухарки? Нет, я просто ждала тебя. Это ты привык обедать вовремя. Я очень тебя прошу, не бросай хорошую привычку. Разве речь не сказал тебе, что со мной всё в порядке? О чём вообще разговор? Когда он тебя нашёл, ты уже управился, и он вернулся домой раньше тебя. но не намного. Подробности я не знаю. Скажи мне, что ты там делал? Селден пожал плечами. Да ничего особенного. Собрался нелегальный митинг, и я его разогнал. У университета были бы большие неприятности, Дорс, если бы я этого не сделал. Именно ты должен был этим заниматься. Гэри, ты больше не профессиональный борец. Ты хочешь сказать, старик? прервал ее Селден. Для борьбы, да. Тебе сорок». Как ты себя чувствуешь, кстати? Нормально. Устал немного. Можно себе представить. А в один прекрасный день, когда ты снова попытаешься разыгрывать из себя юного геликонского атлета, ты вернешься домой со сломанным ребром. А теперь рассказывай все». Послушай, я говорил тебе, что Амариль предупредил меня, ну, насчёт того, что демагогия джо Джорджо Джоранума грозит опасностью демерзели. Джорджо, -джо? да, помню. Ты давай про то, чего я не знаю. Что стряслось сегодня? На поле собралась толпа. В кампус проник лозучик Джорджо по имени Намарти и принялся разглагольствовать. На Марти, на Марти. Джемблдин на Марти. Правая рука Джаранма. Ну вот видишь, ты про него знаешь больше меня. Словом он собрал огромную толпу, не имея разрешения на публичное выступление, и, думаю, надеялся, что ему со своими мордоворотами удастся затеять бунт. Им же, как воздух, необходимы такие спектакли. А если бы им удалось добиться хотя бы временного закрытия университета, они бы запросто сумели обвинить Демерзеля в нарушении принципов общественных свобод. Я думаю, его они винят абсолютно во всем, в чем только не лень. В общем, я им задал. Пришлось им убраться не соленых хлебавши. Да ты никак как гордишься собой? А почему бы и нет? Совсем неплохо для сорокалетнего. Так ты за этим полез в драку, чтобы проверить, на что еще способен? Сэлдон рассеянно пробежал глазами обеденное меню. Нет, ответил он немного погодя. Не за этим. Я на самом деле считаю, что университету грозили лишние неприятности. И еще я думал о Демерзеле. Боюсь, внушение Амариля насчет грозящей ему опасности подействовало на меня сильнее, чем я ожидал. Это было глупо, Дорс, ведь я прекрасно понимаю, что Демерзель в силах сам о себе позаботиться. Но этого я не могу объяснить ни Юга, ни кому-то другому, никому, кроме тебя. Он глубоко вздохнул и продолжал: "Какое счастье, что хотя бы с тобой я могу говорить об этом открыто. Ведь ты, так же как и я, знаешь, что наш демерзель неприкосаем". Дорс нажала кнопку на выдвижной панели стены, и обеденный отсек комнаты осветился приятным мягким розовато-персиковым светом. Они с Гэри сели к столу, уже накрытому к обеду. Безупречно белая скатерть, хрусталь, столовые приборы. Стоило им опуститься на стулья, как выдвижная панель поползла кверху, и на столе одно за другим начали появляться блюда. В это время суток долго ждать не приходилось. Селдон уже привык к тому, что его теперешнее положение позволяет ему с такими удобствами питаться дома, не наведываясь в преподавательскую столовую. Он сдобрил еду изысканными специями, которым они с Дорс пристрастились во время краткого пребывания в Микогене. Только специи были хороши в этом странном, зациклившемся на дурацкой религии, прочно привязанном к прошлому секторе. Дорс негромко спросила: "Что ты имеешь в виду под словом неприкасаем?" "Послушай, дорогая, он способен воздействовать на эмоции. Не может быть, чтобы ты об этом позабыла. Если Джарану и впрямь станет опасен, Демирзель сумеет его Сэлдон щелкнул пальцами, подбирая подходящее слово. Изменить, заставить думать иначе. Дорс насупилась. Обед прошел в непривычной тишине. Только тогда, когда трапеза была завершена, И всё, что было на столе посуда, приборы, скатерть уползло в образовавшееся посреди стола отверстие, которое тут же само собой закрылось. Дорс нарушила молчание. Не хотелось бы говорить, Гарри, но я не могу доля держать тебя в неведении. В неведении, нахмурился Селдон. Да, мы никогда не говорили об этом. Собственно, я никогда и не думала, что придется об этом заговорить. Но и у Демерзеля есть уязвимые места. Он не неприкасаем, Гарри. Ему может грозить опасность и Джаранум. Опасность вполне реальная. Ты не шутишь? Несколько. Просто ты плохо понимаешь, что такое роботы. Такие сложные, как Демерзель. А я очень хорошо понимаю.